УТОПЛЕННИК Еще одна история, случившаяся при прохождении институтской практики в Каргаске. Однажды главный хирург района Сергей Григорьевич Иванов предложил мне поехать в составе комиссии на поднятие трупа. В озере был найден утопленник. Он коротко объяснил, что надо поприсутствовать и потом подписать необходимые документы. А что, дело-то необычное, и я согласился. На пристани, куда меня доставила машина скорой помощи, уже собралась комиссия, состоящая из начальника милиции, представителя прокуратуры и двух милиционеров. Меня представили членам комиссии как врача-судмедэксперта, но я уточнил, что пока учусь на пятом курсе мединститута и впервые участвую в таком мероприятии. Вся комиссия взошла на борт катера, и мы отправились в путь. Начальник милиции рассказал мне, что месяц назад исчез один из жителей Каргаска, семейный работящий человек, не злоупотребляющий спиртным. Он ушел на рыбалку и не вернулся. Поиски ни к чему не привели, а вчера на озере, которое находится на противоположном берегу Аби, Рыбаки обнаружили лодку, и рядом с нею в воде труп человека, запутавшегося в сетях. В детстве и юности я много плавал на катерах, и мне это доставляло удовольствие. Обская ширь, лесистые берега, ветерок, сдувающий комаров, прекрасная солнечная погода — всё это я любил и был рад, что согласился на эту поездку. Доплыв до другого берега Аби, мы прошли метров пятьсот по густому сосновому лесу и вышли к озеру. Лодка находилась метрах в пятидесяти от берега, похоже, стояла на якоре. Двое милиционеров волоком притащили лодочку-душегубку, так ее называли местные жители, за то, что из-за плоского дна она легко переворачивалась. И в ней к лодке утопленника отправились начальник милиции и представитель прокуратуры. Вдвоем, поскольку троих, душегубка могла не выдержать. Они осмотрели место происшествия и вскоре вернулись. Начальник милиции предложил мне осмотреть труп, и теперь мы с молодым лейтенантом милиции подплыли к лодке. Она была небольших размеров, через борт свисала рыболовная сеть, а рядом с лодкой плавал утопленник, замотанный в эту сеть. Руки и ноги его были сильно ею спутаны, что, вероятно, и послужило причиной гибели. Труп разбух от долгого пребывания в воде, от него исходил крайне неприятный запах. Лейтенант громко доложил об увиденном стоявшему на берегу начальнику милиции. тот приказал «Ну тогда буксируйте лодку вместе с трупом к берегу». Мы подняли якорь, представляющий собой камень небольших размеров, взяли лодку на буксир, попросту привязали к ней веревку и подтянули её к берегу. Комиссия еще раз все осмотрела, и начальник милиции, отойдя подальше от зловонного трупа, отдал распоряжение погрузить его в лодку, которую привезли с собой сотрудники милиции, и затащить лодку на катер. Но чтобы переложить труп в лодку, его надо было поднять за руки и за ноги, однако мало кто из присутствующих смог выдержать невыносимый запах. Зажав носы, все отошли подальше. Надо сказать, что пока труп находился в воде, запах ощущался слабо, но как только мы вынули его, стоять рядом стало просто невозможно. От зловония всех тошнило, а у некоторых началась рвота. У трупа остались лейтенант милиции и я. Мы с ним ухватили труп за руки и ноги и стали поднимать. Делали мы это голыми руками, что было очень неприятно. Когда мы оторвали тело от земли, одна его рука у меня выскользнула, потому что с нее сползла отслоившаяся кожа. Обнажились мышцы и сухожилия. Увидев это, комиссия пришла в ужас, и только мы с лейтенантом милиции оставались внешне невозмутимыми. «Все-таки нам удалось переместить труп в лодку». Потом совместными усилиями мы затащили лодку на корму катера и отправились в Каргасок. Все собрались на носу катера, чтобы не ощущать тошнотворного запаха, и обсуждали происшествие. Милицию и прокуратуру интересовал один вопрос. Выпал ли рыбак из лодки сам, или кто-то его столкнул? Ответ так и не был получен, а Янов всегда запомнил это ужасное приключение. Доставив труп на берег, его переложили в грузовой автомобиль и повезли в милицию. Я туда не поехал. Подписывая какие-то документы, начальник милиции спросил меня, «А вскрытие вы будете делать или...» Я не дал ему договорить. «Нет-нет, я не имею права, так как я еще студент». А решит этот вопрос Сергей Григорьевич, главный хирург. И я бегом отправился в баню, чтобы как следует отмыться и избавиться от трупного зловония. Запах исчез, но впечатления остались на всю жизнь. Тамара Петровна еще долго принюхивалась к моей одежде, однако со временем успокоилась и перестала его ощущать. Санаторий Алтай Когда я работал начальником санитарной авиации, мне однажды предложили провести отпуск в санатории Алтай в Белокурихе. Я согласился и поехал. Устроился я там прекрасно, принимал какие-то процедуры, прогуливался по горам. И вот как-то утром ко мне в столовой подошел главный врач санатория и попросил посмотреть одного высокопоставленного больного. У того распухла правая рука, и местные доктора не смогли поставить диагноз. Я, конечно, согласился, и мы тут же отправились к нему. По пути главврач рассказал, что пациент – директор крупнейшего секретного машиностроительного предприятия на Урале. Мы вошли в комнату к больному. Это был номер для отдыхающих высокого ранга, заметно отличающийся от того, в котором располагались я – с соседом по комнате. Директор оказался полноватым человеком лет пятидесяти, приятной наружности и общительным. Главный врач представил меня ему как высококвалифицированного хирурга из Новосибирска. Высокое положение пациента меня нисколько не смущало, и я приступил к осмотру. Правая рука его от подмышечной впадины до кисти была распухшей, с большим отеком эластической консистенции. Кожа на руке имела синеватый оттенок, видны были немного распухшие вены. В подмышечной впадине я обнаружил плотный тяж, его пальпация вызывала боль. Я спросил пациента, «А вы не висели недавно на руках, ну, скажем, на турнике, на дереве?» Ответ последовал сразу. «Да, я вчера с дуру решил вспомнить молодость и повисел на турнике, а к вечеру рука начала опухать». Патология эта была мне знакома. Это синдром Педжета-Шрётера – острый тромбоз подмышечной или подключичной вены. В таких случаях назначается строгий постельный режим – Возвышенное положение конечности, иногда применяется тугое бинтование, назначается антикоагулянтная терапия, в то время тромбэктомию еще не делали и лечили консервативными методами. Все это я рассказал главврачу и попросил не медлить с выполнением моих назначений. Провожая меня, он спросил, «Юрий Олегович, а вы не могли бы выступить перед нашими врачами?» Сейчас как раз начнется пятиминутка. У нас, сами понимаете, своя специфика. А с болезнями, особенно такими, сталкиваемся редко. Конечно, я согласился. Когда я рассказывал врачам санатория об этиологии, патогенезе и клинике этого заболевания, то заметил, что некоторые быстро записывают за мной. Я ежедневно навещал больного. Мы подолгу беседовали, и, похоже, между нами возникла симпатия. «А не поехать ли тебе к нам на Урал? Сразу стал бы заведующим хирургическим отделением. Квартиру дадим, а со временем и машину приобретешь», — предлагал он при каждом посещении. Но я категорически отказывался. Через несколько дней отек значительно уменьшился, общее состояние улучшилось. Больной начал проявлять активность, но я его сдерживал, пугая тем, что может оторваться тромб и попасть в легочную артерию, что приведет к летальному исходу. И он выполнял мои требования, а в один прекрасный день я обнаружил, что отека нет. Тяж в подмышечной впадине еще прощупывался, но стал мягче и менее болезненным, и я разрешил пациенту совершать прогулки. Он уезжал из санатория раньше меня. Мы с главным врачом провожали его, а он все повторял. «Жаль, что ты не согласился поехать к нам, но если надумаешь, примем как родного. Спасибо тебе за все». Оглядываясь назад, я думаю, что поступил правильно, не уехав на Урал, но вспомнить о приглашении приятно. ТЕЛЕФОННАЯ ДИАГНОСТИКА День прошел, как обычно. Мы всей семьей смотрели телевизор после ужина и готовились лечь спать, когда зазвонил телефон. Тамара протянула трубку мне. Звонил наш хороший знакомый, Володя Усенко. «Юра, знаешь, часов в шесть вечера заболел живот. Боль все сильнее и сильнее, даже тошнит. Что это может быть?» «На такой вопрос сразу не ответишь». Надо, как говорится, собрать анамнез. И я начал задавать ему вопросы. «Где появилась боль?» «В самом верху, как говорится, под ложечкой», — отвечал Володя. «Тошнило?» «И до сих пор тошнит, чуть не вырвало». «Где сейчас болит?» — спросил я. «Боль переместилась, болит внизу живота, справа». «Володя, у тебя острый аппендицит». «Срочно вызывай скорую помощь или свою машину с работы и немедленно поезжай в горбольницу к хирургу. Я ему сейчас позвоню». Однако Володя пытался сопротивляться. «А что за спешка? Сейчас одиннадцать вечера, почти ночь. Разве нельзя до утра подождать?» Я не дал ему договорить. «Не вздумай откладывать. Сию минуту вызывай машину и делай, что я говорю. Все очень серьезно». Он, похоже, испугался и тут же согласился. Я позвонил дежурному. В тот день дежурил Олег Мирошник, прекрасный хирург. Олег, я к тебе тут с аппендицитом отправил нашего хорошего знакомого. Прими его на операционный стол. Ну, сначала посмотрю, потом решу, может быть, до утра протянет, — ответил Олег. И ты туда же, — шутливо укорил его я. Олег провел операцию сразу. Практически ночью. У Володи оказался острый флегмонозный аппендицит, то есть дошло до бурного воспаления червеобразного отростка. Вскоре Володя выздоровел и при встрече стал выяснять, как это я по телефону поставил диагноз, да еще заставил его ехать на ночь, глядя в больницу. «Да ты же сам мне всю клинику аппендицита рассказал. Боли начались в эпигастрии, в верху живота». Затем переместились в правую подвздошную область, туда, где располагается аппендикс. Это симптом Кохера-Волковича. Тошнота – еще один признак острого аппендицита. Боли держались и усиливались справа внизу. Значит, ждать нельзя. А если бы ты приехал утром, то был бы уже перитонит, воспаление всей брюшины, и неизвестно, выжил бы ты или нет». При перитоните 40% больных умирают, так что живи и будь здоров. — Так выходит, Юра, что ты мне жизнь спас? — спросил Володя. — Ну, это уж слишком громко звучит, но доля истины в этом есть, — скромно ответил я, прекрасно понимая, что вовсе не доля. Володя Усенко работал в то время начальником автохозяйства при администрации Новосибирской области. Я нередко обращался к нему за помощью в случае поломки автомобиля. Вот и получается, ты мне, я тебе». И опять разрывается телефон. Звонит школьный друг, известный в Новосибирске журналист, писатель, телережиссер Евгений Иванович Мельников. «Юрка, мне позвонил Эдя, у него что-то со Светланой происходит. Болеет она, а чем никто сказать не может?» «Так он спрашивает разрешение позвонить тебе и посоветоваться». «А сам Эдди сразу позвонить не может?» «Твоя протекция нужна, а то у меня тут на кухне секретарши сидят и запись ведут на месяц вперед», — шутливо ворчал я. Спустя минут двадцать позвонил Эдди. «Это тоже наш однокашник, только учился в параллельном классе. Теперь уже Эдуард Александрович Облогин». «Кандидат технических наук, доцент, преподаватель Института инженеров железнодорожного транспорта». «Юра, ты извини меня», — начал Эдя, — «но я его прервал». «А чего это ты через Женьку действуешь? Сам не можешь позвонить старому другу?» «Да когда просто так это одно, а по делу надоедать как-то неудобно». «Ой, да брось ты, Эдька, свои же люди! Что у тебя со Светланой стряслось?» Юра, с ней происходит что-то непонятное. Она за месяц потеряла шестнадцать килограммов. Даже лицо похудело и побледнело. А живот стал выпирать, особенно внизу. Ее постоянно рвет после еды, да и по-большому она не ходила уже дней десять. А как она к мясу относится, спросил я. Да мясо она даже видеть не может, сразу тошнит. Мы тут на завтра записались на прием в поликлинику к хирургу, Это наша участковая врач посоветовала. А когда будут готовы анализы, я прервал его. Слушай меня внимательно. Никаких хирургов, никаких анализов. А прямо сейчас ты вызываешь скорую или берешь Светлану за руку и ведешь ее в железнодорожную больницу. Она рядом. В приемном отделении найдешь Юрия Николаевича Алешкина и скажешь, что вас прислал Юра Абрамов. Главное, не забудь сказать, что от меня». «Действуй немедленно. Скорее всего, ее сразу возьмут на операцию». «Как на операцию?» — растерянно проговорил Эдя. «Почему? Участковая сказала...» «Никаких участковых!» — перебил я его. «Это очень серьезно и нужно действовать быстро. У Светланы рак прямой кишки, кишечная непроходимость. Поэтому хватит дискутировать и бегом к Юрке Алешкину». Вечером мне позвонил Женя. «Ну, Юрк, ты даешь!» Эдди отвел Светку в больницу, ее сразу приняли и на операционный стол. А Эдди повторили все то, что ты ему сказал. Он очень удивился. «Как это ты по телефону за минуту все определил?» Ведь Светлану наблюдала участковый врач и ничего не поняла. Эдди сейчас в больнице ждет, что ему скажут после операции. «А что могут сказать?» Скажут, что у нее неоперабельный запущенный рак прямой кишки, и ничего хорошего ждать не приходится. Не люблю гадать, но боюсь, что и месяца она не протянет», — закончил я. Позже при встрече Эдуард пытался выяснить у меня, по каким признакам я определил это заболевание. «А что тут сложного-то?» — отвечал я. Похудание на 16 кило за месяц, отвращение к мясной пище, длительный период отсутствия стула, ощущение дискомфорта в животе — этого достаточно. «Но почему же участковый врач?» — начал Эдик. «Она ведь наблюдала свету, часто заходила. Она, правда, еще молодая, но врач хороший». «Вполне возможно», — ответил я. «Но она терапевт, и опыта у нее пока маловато, особенно в хирургии». А опыт, Эдди, кое-что значит. Вот поработает с мое, тогда, глядишь, и будет быстро разбираться, что к чему. Жаль, конечно, что наше поколение врачей постепенно уходит. А ведь мы еще что-то можем, верно, Эдик?